сумерки Шуньёй Дань выступил в поход. Ко времени третьей стражи он подошел к четвертому лагерю, возглавляемому Футуном, и приказал своим воинам бить в барабаны. Навстречу стремительно вышел Футун и ударил на врага. Шуньёй Дань, не выдержав натиска, обратился в бегство. Но впереди раздались боевые возгласы, и путь беглецу преградили всадники во главе с своем начальником Джао Юнем. Шунь Юй Дань свернул в сторону и пытался скрыться за горой, но тут появился отряд племени Мань, возглавляемый самим Шамокой. Шунь Юй Дань был ранен и едва спасся. Когда он вошел в шатер к Лу Сюню и стал просить прощения, Лу Сюнь сказал... Это не ваша вина. Я только хотел выяснить, где враг силен, а где слаб. Теперь я знаю, как его разгромить. Пожалуй, только джугаляна мне не удалось бы обмануть, продолжал он с улыбкой. Но небо мне помогло. Этого человека здесь нет, и я совершу великий подвиг. В это время Сянь-Джу сидел у себя в лагере и ломал голову над тем, как разгромить Лусюня. В сумерке вернулся гуань ходивший дозором, и сообщил, что загорелся один из лагерей на северном берегу реки. Во время первой стражи подул юго-восточный ветер, и в лагере, расположенном левее государева, тоже вспыхнул огонь. Только было хотел Сянь-джу послать туда помощь, как загорелся лагерь с правой стороны. Ветер крепчал, раздувая пламя. Воины с воплями выбегали, пытаясь укрыться в государевом лагере. Сбивали друг друга с ног. На них с тыла напали войска Лусюня. Сам сянь вскочил на коня и поскакал к лагерю фин но и там бушевал огонь. В этот момент на сянь налетел сюй Сянь-Джу повернул на запад, но враг его преследовал, а тут еще впереди путь преградил отряд войск Динфына. Сянь-Джу метался, не зная, как вырваться из окружения. Тогда на помощь ему пришел Джанбао. Он прорвался к Сянь-Джу, и они вместе бежали. По дороге к ним присоединился Футун. Враги их преследовали. Утром загорелся кустарник в горах, Сянь-Джу решил, что теперь ему конец, но тут на помощь подоспел Гуань-Син с войском. «Государь со всех сторон бушует огонь», — сказал он, кланяясь до земли. «Здесь оставаться нельзя. Вам следовало бы уйти в бай ди и там вновь собрать войско». В сумерке сянь охраняемый Гуань-Сином и Джанбао спустился с горы. Неприятельские военачальники бросились за ним. Впереди, со стороны реки, путь беглецам отрезал Джужань. «Здесь наша смерть!» — горестно воскликнулся Аньчжу. Позади слышались громкие крики, приближался отряд самого Лусюня. И вдруг, на рассвете, в войске Джужаня неожиданно начался переполох. Оказалось, что на выручку Сяньчжу шел отряд во главе с непобедимым Джао Юнем. Находясь в Дзяньчжоу, он узнал, что между Шу и У началась война и немедленно повел войско к Сяньчжу, чем спас его от, казалось бы, неминуемой гибели. А Лу Сюнь, узнав о приходе Джао Юня, приказал своим воинам отступать. Джу-жань столкнулся с Джао-юнем и в первой же схватке пал от удара его копья. Спасенный Сянь-джу ушел в байди В то время госпожа Сунь все еще жила у своей матери в княжестве У. Она узнала о поражении войск Сянь-джу, а затем до нее дошли слухи, что и сам он погиб. В глубоком отчаянии она ушла на берег Янзы и, глядя на запад, бросилась в воду. Прославившийся Лу во главе своих победоносных войск спешил на запад в царство У. Но недалеко от заставы Куйгуань он вдруг заметил, что над прибрежными горами витает зловещий дух смерти. Остановив коня и повернувшись к военачальникам, Лу Сюнь закричал «Впереди засада! Остановить войско!»